Глава 23. 14 лет назад. Тимофей очнулся в больничной палате. Мама сидела рядом с ним. Ее таскали быстро. Ближайшие сутки Тимофея держали на успокоительных, и его мозг отказывался работать, как должно. Даже картинка перед глазами размывалась. Тимофей почти все это время спал. Потом лечащий врач решил, что организм мальчика восстановился достаточно, и позволил полицейским провести допрос. Полицейский показал Тимофею фотографию отвертки. «Это принадлежит тебе?» «Да». «Где ты это взял?» «Отец подарил». «Для чего?» «На память о моем деде. Прежде отвертка принадлежала ему». Полицейский обернулся. Вопросительно посмотрел на другого полицейского, стоящего за его спиной. Тот кивнул. Позже Тимофей узнает, что означали эти кивки – С его матери, с той женщины-контролера, сослужащего у колеса обозрения и других людей уже сняли показания Своими словами он подтверждал их слова Зачем ты взял этот предмет с собой в парк? Незачем. Поясни Отвертка мне не нужна, я ношу ее с собой просто так Как вы носите в бумажнике фотографию жены Откуда ты знаешь, что я ношу в бумажнике фотографию? У вас на пальце обручальное кольцо. Оно потускнело, то есть женаты вы давно. Но кольцо не снимаете, хотя при вашей работе оно, вероятнее всего, иногда мешает. Следовательно, вы привязаны к своей жене. А значит, у вас в бумажнике просто обязана присутствовать ее фотография. Да, а ты впрямь необычный парень. Итак, направляясь в парк, ты взял с собой отвертку, верно? Нет. То есть, поясни... Я просто не стал выкладывать отвертку из кармана Она всегда там была Я так и сказал Нет, вы сказали, что я взял ее с собой Это разные вещи Ну хорошо Она всегда была у тебя в кармане, окей Расскажи, что было с тобой в парке? Мы пришли Штефан купил мне билет Я катался на колесе обозрения Хорошо А что ты делал после того, как сошел с колеса? Парень, который обслуживает аттракцион, сказал, что ты плохо себя почувствовал. Это так? Нет. То есть? Я сказал этому парню, что плохо себя чувствую. Я хотел сойти с аттракциона, хотя мог прокатиться еще один круг. Я так сказал для того, чтобы он не задавал лишних вопросов, а просто позволил мне сойти. На самом деле я нормально себя чувствовал. Mm -hmm. То есть ты обманул служащего? Да. Зачем? Потому что увидел с колеса, что Штефан встал со скамейки и заходит за павильон И тебе это не понравилось? Штефан не должен был уходить, бросать тебя, так? Поэтому ты решил сойти с колеса Ты разозлился на него? Мне было безразлично, что делает Штефан А почему же ты сошел? Потому что не мог понять, зачем он это сделал Он вел себя странно Мне захотелось узнать, почему он так себя ведет хм. Ну, допустим И что же было дальше? Я... я пошел за Штефаном. Куда? В тот проход, между павильонами. Mm. А что было дальше? Дальше был провал. Мир бросился навстречу и опрокинул. Темная лужа. Отвертка в окровавленной ладони. Это наяву или в забытье? <связывая> Позже Тимофею скажут, что кричал он сам. На его крик и прибежали люди. Я не помню, что было дальше Вообще ничего не помнишь? Вообще Не лги мне На допросе нельзя говорить неправду Я не лгу Заговорил психолог Его привела мама Сама она молчала в течение всего допроса Остановившимся взглядом, смотря в стену С вашего позволения, господин полицейский, я вмешаюсь У мальчика иногда случаются припадки Во время которых он не отдает себе отчета в своих действиях Если угодно, мы готовы предоставить любые подтверждающие документы Даже не сомневаюсь Полицейский обернулся к коллеге Забрал у него из рук исписанные листы бумаги Протянул листы бумаги маме Это протокол, фрау Бурлаков Как совершеннолетний представитель вашего сына Ознакомьтесь и подпишите Мама взяла листы и, кажется, тут же о них забыла Рука с бумагами опустилась на колени, как неживая Мама посмотрела на полицейского. «Что же теперь будет?» Ответил внезапно другой полицейский, тот, что до сих пор стоял за спиной у первого. Он выглядел более доброжелательным. «В связи с тем, что ваш сын несовершеннолетний, да к тому же нездоров, вероятнее всего ему не будет предъявлено обвинение. Хотя, безусловно, назначит обследование и дополнительные занятия с психологом. Нашим психологом». Обвинение. Вот слово, о которое он споткнулся. Слово настолько невероятное и нелепое, что поначалу Тимофей пропустил его мимо ушей. Не сразу понял, о чем говорит полицейский. «Обвинение? Вы... Вы что, хотите сказать, что это я убил Штефана?»